Глава 30. Интерлюдия. Защитить мир от зла. Валентин Серов сидел в кабинете на верхнем этаже и потирал виски руками. Все шло не так, слишком не так. Святая Русь никогда не считала чем-то из ряда вон выходящим потерю рядовых искателей, таких, какими были те, кто пали в подземелье. Но когда гибнут лучшие... Светогор был мертв, убит некромантом. И Валькирия, по последним донесениям, тоже была убита им. А Викинг схвачен с его помощью предателем Гвином. Черт! Тоже ведь вылез, воспользовался тем, что кругом неразбериха и паника. Вот и спасай вас потом, неблагодарные ублюдки! Серов поднялся на ноги и поглядел в окно. Отсюда с высоты Москва была такой же, как обычно, тихой и спокойной. Даже слишком спокойной. Теперь, когда большинство людей сидели по домам, либо пытались покинуть город. Но дымящийся район далеко за пределами МКАДа отсюда видно не было. Наверное, шаг был слишком радикальным. Но, во-первых, Серов не удержался от соблазна. «Ведь можно было повесить любой ущерб на некроманта?» Он не сомневался в том, что народ поверит. «Все нормальные люди отлично понимают, что от этой твари ждать ничего хорошего нельзя. А во-вторых, уж очень пугала перспектива драться на несколько фронтов. Паутинники, некромант. Всех их нужно было прикончить как можно скорее». Иначе с ситуацией совладать не получится. И эта трансляция — чушь. Она не может ничего дать. Некромант никого не обманет. Он тварь и останется тварью, даже если у него человеческое лицо. Бред. Ну, включился, ну, поговорил. Серов даже не спрашивал себя. Откуда тот узнал реальную подоплеку событий сегодняшнего утра? И так ясно, что этот тип всюду подглядывает. Но не найдется же таких идиотов, чтобы поверили ему. Нет, нет, найдутся, конечно, среди народа всегда хватало дураков, но в массе и среди искателей, влиятельных и что-то решающих, нет. Самое большое – это то, что кто-то захочет его использовать в своих целях, сочтет выгодным, как счел Ларин или Гвин, или как Котлов, пропавший словно по сигналу. Видео может убедить каких-нибудь доверчивых полудурков, но лишь тех, кто ничего не решает. В кабинет постучали, и Серов обернулся. «Да», – хмуро бросил он. «Войдите!» Дверь открылась, и внутрь вошла Анна Кислицына, одна из бывших помощников Ларина, а ныне временно исполняющая обязанности главы элиты и всего города. Разумеется, это была фикция. На самом деле городом управлял он, и его собственный клон дал добро на это. Но большинству знать об этом было не обязательно. «Валентин Михайлович», — заговорила Кислицына, — «у нас интересная запись из замка Некроманта». «Интересная?» — Серов прошествовал к столу. «В каком смысле? Он там появлялся?» «Да», — кивнула Кислицына. «И... короче, посмотрите почту, я все сбросила. К сожалению, только звук. Мы не успели установить там камеры». «Но даже так это...» «Ладно...» Мак уселся за стол. «Сейчас нам важна каждая мелочь. Пока мы не убедимся, что с некромантом покончено, что он нейтрализован, расслабиться не получится». «Да, Валентин Михайлович», — кивнула искательница. «Разумеется, мы делаем все возможное». Мак поглядел на нее. Ей было под пятьдесят, но магия и деньги позволяли ей выглядеть на тридцать. Воин, когда-то вполне успешный, но сейчас уже отошедший отдел и променявший все свои боевые навыки на умения бюрократа. И как знать, что опаснее? Он кивнул ей, и когда женщина вышла из кабинета, запустил аудио. Как насчет места за городом? «Помнишь врата, где ты ускользнул от нас?» Серов сидел в легком оцепенении, слушая, как запись подходит к концу. Как группа бис, одна из лучших его боевых единиц, договаривается о встрече с некромантом. Когда запись дошла до конца, он зарылся с головой в сегодняшние доклады и отчеты. «Что если...» Ведь, в конце концов, оперативная группа могла назначить эту встречу в качестве ловушки, если уж некромант сам такой идиот, что доверился им. Итак, остается только найти их запрос. Запроса не было. Серов мрачнел все больше и больше, осознавая, что все это зашло слишком далеко. Бис ведь раньше вели себя странно. Например, их отчеты после боя, где впервые появились паутинники. Да, он отстранил их от дела. Отставил на задний план. А нужно было убрать совсем. Выслать обратно в Питер. Заставить сидеть там безвылазно и никак не контактируя с этим делом. Нет. Решил все же оставить как резерв. Посчитал, что в трудной ситуации пригодятся сильные бойцы. «Черт! Предательство! И тут предательство! А где еще? Все было очень, очень плохо. Возможно, некромант умел как-то промывать людям мозги? Ведь и Ларин раньше не отличался любовью к тварям. И сама группа бис. Тот же Антон. Имея такое благословение света внутри себя, переметнуться на сторону зла?» Благословение не означает благоразумие, — пробормотал Серов, вставая и выходя из кабинета. От этой твари всего можно ожидать. Порой ему становилось жутко от осознания, как тонка эта грань между миром людей и миром монстров. И они, искатели святая Русь, стоят между этой гранью, а повсюду Либо предательство, либо смерть. Ларин предал их, заключив договор с монстром. Группа Би сделала то же самое. Двое из Симаргла мертвы. Светогор, сильнейший воин их клана, мертв. Грань все тоньше и тоньше. Защитить мир от зла все труднее и труднее. Хоть все и было однозначно. Он не имел права принимать такое решение в одиночку. Группа БИС не состояла в рядах Святой Руси. Они вообще не состояли ни в каком клане, но, будучи приписанными к питерскому департаменту, находились под ее властью. Нужно было связаться с руководством и обсудить вопрос. Впрочем, серох не сомневался, там будет смерть. Предателей устраняют. Опасных врагов убивают, а вышедшие из строя оружие выкидывают. Группа БИС, как ни печально было признавать, теперь была в рядах предателей, и оставлять ее в живых было слишком опасно. По счастью, все трое глав клана оказались в этот момент достаточно свободны, чтобы выслушать его доклад. Несмотря на включенную трансляцию, В кабинете царила полная тишина, прерываемая только его голосом, единственным звуком без какой-либо примеси, побочный эффект от заклинания против прослушки. Наконец он закончил. «Господа», — заявил он в конце, — «думаю, после полученной информации вы согласитесь с тем, что группу бис нужно устранить». «Погодите, Валентин!» – заговорила полная женщина лет шестидесяти. Она не была искательницей, и это было видно по ее телу. Тем не менее, она умела держаться и быть элегантной даже при лишнем весе и выглядя на свои годы. «Не торопитесь!» «Я все понимаю!» – кивнул мужчина. Этот выглядел на сорок, но Серов знал. Он самый старший в этой компании. Мак-реставратор СС Ранга. Человек, способный укреплять тела и восстанавливать разрушения. Но группа Би все же является слишком ценным инструментом, чтобы вот так просто устранять ее. Во всяком случае, не после первого же сигнала. Серов опешил. «Погодите!» – бросил он. «Но разве факт сговора не доказан?» «Доказана попытка договориться о переговорах», — кивнул третий. «Молодой парень, не старше тридцати лет, и это был его реальный возраст. Этот пока был только С-ранга, но с интересной специализацией. Усиление собственного интеллекта. Поначалу его считали магом, но затем он настоял...» чтобы ему дали персональный, уникальный класс, полководец. непревзойденный стратег и комбинатор, он стал главой правящего клана в столь молодом возрасте именно из-за этого. «Да», – кивнул мужчина. «Максим прав. Переговоры – не обязательно предательство. Вы уверены в том, что именно собираются сделать агенты на этих переговорах?» «Никаких сигналов или запросов не найдено», — нахмурившись, буркнул серов. «Если они хотели позвать туда войска...» «А смысл?» — хмыкнул Максим. «Увидев войска, некромант просто испарится, как он обычно это делает. И к тому же, уже не будет шансов тереться к нему в доверие. Бис не бойцы, они агенты, и они действуют так, как должны действовать агенты». «Ольга Валерьевна права. Не торопитесь». «Благодарю», – кивнула Ольга Валерьевна. «Вот что я думаю. Группа БИС сама не уверена сейчас в своих действиях, поэтому Соболь и не доложила об их плане, чтобы никто не мешал его провернуть. Ведь вы, признайтесь, Валентин, вы бы запретили его». «Да». Вынужден был согласиться Серов. Внес бы кучу корректив, отстранил бы их самих». «Бис действуют более тонко», — продолжил Максим. «Но вместе с тем они в замешательстве, и это понятно. События сегодняшнего утра шокировали их. Они не знают, кому верить». С точки зрения Серова, верить монстру было дико и ненормально. Но он молчал. Слово было не за ним. «Пожалуй, им не стоит знать всей правды», — кивнул мужчина. «Они преданы не нам лично, а системе. Ларин для них был ее важной частью. Поняв, что мы причастны к его устранению, они могут действительно сменить сторону. А вот если они убедятся во лжи некроманта, то станут еще более верны нам». Максим снова взял слово. «Они убедятся в ней», — Ольга Валерьевна потеребила бусы на шее. «Ну, не думаете же вы, что некроманты правда явит им привидение Ларина?» — хмыкнул Максим. «Это как-то слишком дико даже для него. И вся эта история с Африкой...» «Думаю, Максим», — мужчина покачал головой, — «ты тоже торопишься». Он не явит им настоящего Ларина, это ясно как божий день. Но он явит им обманку. Иначе встречу не стоило бы затевать. Мы не знаем, насколько убедительной она будет, так что... Он задумался, а затем закончил. Вот что мы сделаем. Будем тайно следить за ними. Первыми узнаем, что там задумал некромант и попытаемся выставить все так, чтобы сделать его ложь очевидной. Это и будет проверкой для группы БИС. Но если она ее не пройдет, вот тогда и пойдет речь об устранении. «Валентин, задача ясна?» «Да, Владимир Леонидович», — кивнул Серов. «Ясна».